Проснувшись, я лежала и смотрела в окно. За ним только занимался рассвет. Небо, окрашенное в нежные розовые и золотистые оттенки, медленно наполняло комнату мягким светом. Лучи солнца пробивали сквозь занавески, создавая причудливые узоры на полу. Прохладный воздух наполнял меня спокойствием. Что-то случилось? Игорь, еще сонный, но уже с улыбкой на лице, поцеловал меня в плечо. Его теплое дыхание напомнило мне о том, как приятно начинать день именно с такого момента. «Волчьи свадьбы должны быть там, где я принимаю нуждающихся в помощи». Я села на кровати и посмотрела на мужа. В его глазах отразилось удивление. «Почему? У нас уже больше двухсот лет есть определенное место. Это традиция?» Он нахмурился, но в его голосе не было раздражения. Только искреннее любопытство. Я знаю, что это важно. Я мягко улыбнулась, пытаясь донести свою мысль. Понимаешь, это не просто место. Это символ того, что мы здесь, чтобы помогать. Это место силы. Я чувствую, что это поможет окончательно соединить все стаи. И я смогу распространить защиту на всех волков. Игорь задумался. Потом кивнул. Понимаю. Я сообщу Альфам о твоей просьбе. Он зевнул, но его глаза оставались серьезными. И это нужно делать сейчас, так как на уже через неделю. Дом, кстати, достроен, дороги расчищены и засыпаны гравием. Сейчас только дорожки доделают, беседку и колодец обложат камнем. Поедешь смотреть? Да. Поеду через неделю со всеми. Я кивнула, чувствуя, как внутри разливается тепло. Хочу увидеть все своими глазами. И... «Спасибо, Игорь!» Положила руку на округлившийся живот, чувствуя, как он слегка шевелится. «Мне снился наш сын». «Красивый?» Игорь склонился ко мне, задирая легкую маечку и обнажая живот. Его взгляд был полон нежности, а губы едва касались кожи. «Очень красивый!» Выдохнула я, закрывая глаза от удовольствия. «Похож на тебя. Интересно, а девочка у нас будет?» «Если бы не твой живот, я бы сказал, давай займемся этим вопросом прямо сейчас». Муж тихо рассмеялся, на его глаза блестели озорством. Он подтянулся ближе, нежно касаясь губами моего виска. «Через годик сходим», — ответила я, обнимая его. Он улыбнулся и, поцеловав меня в лоб, вышел из комнаты. Я еще немного полежала, наслаждаясь тишиной и спокойствием этого утра. Потом, накинув халат, пошла в кухню. Там уже пахло свежезаваренным кофе и выпечкой. Игорь стоял у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Я подошла к нему и обняла со спины. «Завтрак почти готов. Будешь тосты с медом или что-то поинтереснее?» «Что-то поинтереснее», — «Что поинтереснее». я хитро улыбнулась. «Может, что-то с ягодами?» «Конечно». Он кивнул и продолжил помешивать. «Сегодня у меня много дел. Нужно обсудить с Альфами твое решение» а потом еще и посмотреть, как продвигается строительство. Я кивнула. Внутри меня просыпалось предвкушение. Это утро обещало быть насыщенным для него. А я сегодня дома. Мне нужно разобрать вещи, которые нам подарили на свадьбу. Уже прошла неделя с тех пор, как мы расписались в ЗАГСе и тихо отметили это событие в семейном кругу. Я не хотела большого праздника, как принято здесь, с шумным застольем и приглашением множества гостей. Но оборотни, наши друзья и близкие решили, что подарки — это святое дело. Каждое утро я находила на пороге своего дома свертки, корзинки, коробки и даже ящики. В них были самые разные вещи. От крошечных пелёнок и распашонок до больших корзин с консервацией, мясом и даже сертификатов в различные магазины. За лето я уже полностью забила подвал с запасами, а морозильная камера была переполнена мясом, рыбой, ягодами, грибами и овощами. Сейчас нужно разобрать подарки для нашего сына. Его комната — это бывшая спальня Вани, а на чердаке мы сделали просторное и светлое помещение, разделив его на зоны для игр, учебы и отдыха и переселив туда брата. Я с нетерпением жду момента, когда смогу разложить все подарки и выбрать для них подходящие места. Сейчас я хотела пересмотреть и перебрать все, что накопилось в комнате. Эти хлопоты мне так нравились. Я полюбила заниматься домом. Чувствовала, что мое призвание — не только помогать волкам, но и быть мамой и хозяйкой в своем доме. Игорь ушёл. Я переоделась, накинула уютный свитер, вошла в детскую. Светлые стены радовали глаз. Новые обои с нежным цветочным узором словно обнимали комнату, придавая ей уют и тепло. Мебель стояла на своих местах, как я и планировала. Небольшой комод у окна, письменный стол с ярким стулом, уютная кроватка с балдахином и мягкие игрушки, разбросанные по полу. В углу уже стояла небольшая книжная полка, на которой я планировала расставить детские книги. Но больше всего мне грели душу свертки, аккуратно сложенные у стены. Я осторожно подошла к ним, чувствуя легкое волнение. В этих свертках было все самое важное. Одежда, игрушки, первые мелочи, которые будут окружать моего малыша. Присела на корточки и начала распаковывать один из свертков. Внутри оказалась крошечная шапочка с мягкими помпонами, связанная мной с мягкой пряжи. Я аккуратно достала ее и прижала к щеке, чувствуя, как сердце наполняется теплом. Это был мой маленький подарок для малыша, который скоро появится в нашем доме. С каждым новым свертком я все больше погружалась в атмосферу будущего счастья. Здесь, в этой комнате, я представляла, как буду проводить время с ребенком. как буду читать ему сказки, играть в прятки и учить всему новому. Я улыбнулась, зная, что впереди меня ждет много работы, но я готова к ней. Готова стать мамой и хозяйкой, создать для своего малыша дом полный любви и тепла. Эти подарки, наполненные теплом и заботой, вызвали у меня улыбку и напомнили о том, как много людей желают счастья нашему малышу. Книги и развивающие игрушки тоже заняли почетное место в списке. Я нашла среди них яркие кубики с буквами и цифрами, развивающие пазлы, книжки с картинками и даже небольшие музыкальные инструменты. Эти подарки помогут нашему сыну расти умным и любознательным. Но не только вещи для малыша наполнили наш дом. Здесь были подарки для меня с Игорем. Например, красивая посуда с гравировкой, постельное белье с узорами, напоминающими лес, и даже уютные пледы, которые мы будем использовать холодными вечерами. Эти мелочи создают атмосферу уюта и тепла, которая так важна для молодой семьи. Я с радостью приступила к разбору подарков, понимая, что каждая вещь — это частичка любви и заботы, которую дарят нам близкие люди. И хотя у нас уже есть все необходимое, Эти подарки наполнили наш дом особым смыслом и теплом. Вступая в права наследования, я не видела никаких перспектив после предательства любимого человека. Сейчас же у меня было все, о чем могла мечтать молодая женщина. Собственный дом, надёжное плечо настоящего мужчины, работа, которая хоть и доставляла хлопоты, но при этом приносила удовлетворение, благодаря своему значению. В скором времени мне предстояло стать матерью. Жизнь, сделав крутой поворот, преподнесла мне ценный дар. Катя недолго ходила в девках. Оборотень из охраны не дал ей шанса остаться свободной. Семейные обязанности застигли её врасплох, но она ничуть не жалела об этом. Любовь волка — это навсегда, тем более, когда это истинная пара. Со своим супругом она обосновалась недалеко от бабушкиного дома. И теперь мы могли видеться намного чаще, чем делали это в той жизни, где не было даже намеков на оборотней. Правду говорят. Когда закрывается одна дверь, обязательно откроется другая. Нужно только не бояться перемен. Конец.